психологические тесты или о мамы точно шизофрении. Психологи и психиатры часто дают подросткам тест четверт лишний. Из четырех изображенных на картинках предметов нужно выбрать лишний и объяснить почему. Таким образом оценивается интеллектуальное мышление сравнительное, аналитическое, образное, а также уровень интеллекта и мыслительных способностей. Этот же тест используется для выявления подозрений на органические поражения головного мозга и шизофрению. По сети гуляют японские тесты. Найди пять отличий, десять отличий в рисунках. Если найдешь, значит, у тебя нет деменции. Вот я, когда вижу эти картинки, всегда зависаю и пытаюсь пройти задание. Не всегда успешно. Почти всегда заваливаю тест найти на картинке белку, сапог, змею или что-то еще, чего там вроде как нет, а на самом деле есть. Так что, когда Сима рассказала про тест на четвертый лишний, я тут же решила проверить себя на шизофрению и интеллект. Ну что сказать? Шизофрения, кажется, есть, мозгов точно нет. Спасибо, что в моем подростковом возрасте Такие тесты подросткам не предлагали. У нас был естественный отбор. Дожил до подросткового возраста — молодец, живи дальше. Если среди читателей есть люди моего поколения, родившиеся в 70-х, попробуйте, проверьте себя. Лучше с ребенком, который наверняка ответит правильно и объяснит. Как минимум посмеетесь. Сима после этого теста начала относиться ко мне с нежностью — и немного жалостью. Ну что взять с мамы, которая совсем куку -ку? Правильно. Нечего. Значит, не стоит и предъявлять к ней таких завышенных требований, как быстрая реакция по утрам, сочувствие днем, срочно требующийся диетический ужин вместо блинов вечером. Так вот, возвращаясь к тесту, четыре картинки. Например, «Ложка, чайник, тарелка, бочка». «Только не говорите, что это очевидно». Я пыталась собрать лингвистический анализ по буквам и звукам. Гадала над анаграммами и прочими словесными шифрами. Дочь объяснила, что все перечисленное относится к посуде, из чего можно есть и пить, кроме бочки. Не знаю, какой ответ верный, но этот показался мне разумным. «Я тупила уже минут пять». Хотя отвечать нужно быстро. Тест на время. Или другой вариант. Керосиновая лампа, электрическая лампочка, свеча, солнце. Да, вроде как все светит. Лишним оказалось солнце. Все остальное искусственное освещение, созданное руками человека. Опять же, не мое, а семенное объяснение. Смотрим дальше. Шкаф, кровать, комод, этажерка. Ладно, тут я оказалась на высоте. Сима не знала, что эти полочки называются этажеркой. Я объяснила. У нас дома никакой этажерки, как и комода, нет. Так что дочь отвечала скорее по наитию. Лишнее — кровать. Все остальное используется для хранения вещей. Логично. Хотя я думала, что ответ в том, что эти предметы быта стоят в разных комнатах. Кому-то этажерку точно никто не будет ставить в одну. Тоже вполне себе логика. Бытовая. Вопрос на засыпку. Я так и не смогла ответить. Даны. Лодка, мотоцикл, строительная тачка, велосипед. Я предположила, что все сухопутное, кроме лодки. Да, Сима ответила так же. Лишний предмет лодка, но дала другое объяснение. У всех транспортных средств есть хотя бы одно колесо, а у лодки колес нет. Ура! Я правильно ответила на один вопрос. Ножницы, наперсток, катушка ниток, курительная трубка. Конечно, лишняя трубка, потому что все остальное — инструменты для шитья. Сима меня похвалила, хотя и тут же задумалась. Возможно, трубка вовсе не лишний предмет. Вот тетя Нелли которая учила меня плести на ткацком станке коврики для прихожей. Курила, когда работала. Не трубку, конечно же, а самокрутки. Она заворачивала в папиросную бумагу табак, и я никогда не видела ее без самокрутки во рту. Она умудрялась ткать, затягиваясь и выпуская дым, не используя рук. Говорила, что так даже делали ее мама, бабушка и прабабушка. В обычной жизни они не курили, Только за работой, за ткацким станком, придумывая узор, например. Так что в том тесте швея тоже вполне могла курить трубку во время или после работы. Кто знает. Этим соображением я поделилась с дочерью. «Мам, ты как всегда. Это не роман и не рассказ. Ты уже придумала историю, которой нет. Тут все просто и очевидно», — пожала плечами Сима. «Писатели, что творится у вас в голове?» «Вам в школе задали сочинение по теме, что хотел сказать автор», — улыбнулась я. «Ага, почти. Написать, за что я люблю или не люблю Достоевского», — тяжело вздохнулась им. «Поможешь?» «Да?» «Это уже классическая шутка. Почему я в свои 12 лет на уроке литературы в разборе стихотворения обязан понимать и объяснять, что в депрессии с похмелья пришло в голову поэту. — Не смешно, — заметила дочь, — а нам раньше было очень смешно. Я чуть не прослезилась, вспомнив, как мои дети проходили психологические тесты перед первым классом. Оба, кстати, не прошли. Подростки мало чем отличаются от тех малышей, которым предлагают выполнить страшные задания, причем быстро — Ну, поставьте себя на их место. Я бы сначала описалась от страха, потом на нервной почве началась бы диарея и рвота. но ну, можно еще в обмороке для разнообразия полежать. Я в институте, перед экзаменами не могла выйти из туалета. Спасибо однокурсницам-подругам, которые быволакивали меня оттуда в последний момент и кое-как доводили до аудитории Вася просто молчал, если вопросы казались ему глупыми, а Сима дорисовывала распечатанные картинки, где забор не пропечатался, где коровы. Сидела и доводила рисунки до совершенства. Задания ее вообще не волновали. Она перфекционистка. Или распечатайте нормально, или я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Я твердо убеждена, что мы родители точно не справились бы со всеми тестами, от литературных до психологических, которые проходят наши дети. Мы бы сдались приблизительно на втором вопросе. А эти подростки терпят, держатся. Так что, если хотите понять, что они чувствуют, пройдите хотя бы один тест по МЦКО, ВПР или информационной безопасности. И тогда вы поймете, что ваш школьный Достоевский — цветочки — Кстати, вот еще один тест. Что лишнее? Клевер, кошка, ромашка, колокольчик. Сима ответила, что кошка, остальное растение, а не животное. А я ответила, что ромашка. Все остальные слова на букву К и только ромашка на Р.